Эпилог. Шесть лет спустя. Королевский дворец Лобоса. «Как я выгляжу?» — в десятый раз спросил Ильяс Деталеда, поправляя венец. «Нормально», — ответил ему герцог Сантос, поглядывая на часы. «Ильяс, мы опаздываем, гости ждут». «Ты так говоришь, потому что тебе всё равно», — надулся его величество. «Мне кажется, в короне у меня голова размером с тыкву. «Нормальная у тебя голова. Ильяс, тебе уже пятьдесят, ты пять лет как дедушка, а волнуешься, словно юная дебютантка!» Закатил глаза Александр, оттаскивая своего тестя от зеркала. «Не напоминай мне про возраст!» — поморщился правитель Лобаса, пытаясь спрятать за ухо выбившуюся седую прядку. «Сегодня тебе не дадут о нём забыть!» — усмехнулся себе под нос его светлость. Герцогу Сантосу, в отличие от юбиляра, было известно, что еще утром в бальном зале прямо над троном повесили огромный транспарант. На десятиметровом полотне, немного криво и олиповато, но зато от всей детской души, было выведено поздравление для правителя. В какой-то момент авторы этого шедевра, шестилетний Иваз Деталеда и пятилетняя Агнес Сантос, поняли, что несколько переоценили свои силы и не успевают его завершить до бала. Тогда они позвали на помощь своих друзей из Витара, гостивших во дворце. В десять рук творческий процесс пошел гораздо быстрее и в разы веселее. Элочка, ты, главное, помни, что тебе волноваться сейчас нельзя!» Этими словами начал разговор с супругой герцог Ричард Даркан, когда та позвонила ему, почувствовав неладное, и потребовала показать ей детей. «А волосы со временем отмоются, я надеюсь», — добавил Тише. Развернув экран, он продемонстрировал жутко довольных и гордых собой близнецов. «В целом, не так все и плохо», – задумчиво протянула герцогиня Даркан, закидывая в рот горсть черешни и разглядывая разноцветные шевелюры детей. Рику зеленый под цвет глаз подходит. «Я тоже так подумал. А Анюта с розовыми волосами стала похожа на русалочку из той сказки, которую она любит перечитывать перед сном». Любимые, а где у нас в доме бутылки старого жидкого винограда лежат?» «Тебе пить нельзя», — строго напомнила его светлость. «Я и не собиралась», — обиженно насупилась Элла. «Тогда зачем они тебе?» «Стресс снимать. Выставлю их в ряд на заднем дворе и буду пульсарами расстреливать». «Только стой, пожалуйста, в этот раз спиной к поместью. Мы только недавно Южное Крыло восстановили. Очередной ремонт я не переживу. Люблю тебя. Передавай привет младшеньким от папы». «Они тебе тоже привет передают». Улыбнулась Элла, кладя руку на внушительных размеров живот, из-за которого ей пришлось остаться дома. «Вот кто меня семь лет назад за язык тянул?» — донеслось ворчливое из переговорника, прежде чем звонок завершился. Не прошло и минуты, как герцогу вновь позвонили. «Ричард, мы только что разговаривали с Эллой!» В этот раз на экране маячила физиономия Его Величества Годрика Третьего, из-за плеча которого выглядывала его супруга. «Покажи нам Генри, пожалуйста!» Вздохнув, герцог Даркан подозвал своего крестника, старшего сына правителей Витара. «О, мам, пап, привет!» — помахал родителям мальчишка с забавными бронзового оттенка кудряшками. «А вы чего хотели?» «Вот видишь, ты зря волновалась!» — повернулся к облегченно выдохнувшей Анне Годрик. «Я же говорил, что Генри ответственный мальчик, и его можно отпускать с Ричардом и близнецами. Все в порядке, сынок, просто соскучились». «А, ну хорошо!» — улыбнулся наследный принц Витара. «Ладно, мне бежать нужно. Меня ребята ждут. Ивас обещал показать нам свою коллекцию миниатюрных самоходных повозок». «Хорошо, сынок. Развлекайся с друзьями и слушайся дядю. Ричард, помни, что на тебе ответственность за моего наследника». «У тебя ещё двое запасных есть», — беззлобно поддел правителя герцог. «Расслабься, всё будет хорошо. Тут нянек полный дворец». Убедившись, что звонок завершён, Ричард Даркан отложил переговорник и подозвал племянника. «Про магическое тату родителям ни слова». «Так оно же временное, на неделю всего!» Закатал рукав мальчуган, демонстрируя причудливую вязь своими линиями, напоминающую льва в короне, что покрывало его руку от локтя до запястья. «У Иваса похоже, но мое больше», — заявил он гордо. «Я знаю, но пока оно не сойдет, рукава при родителях не закатывай, иначе тебя больше никуда не отпустят, договорились?» В бальном зале королевского дворца Лобоса уже яблоку негде было упасть, а гости все продолжали пребывать. Сейчас, спустя шесть лет после событий, всколыхнувших королевства, только отчаянный решился бы сомневаться в праве Ильяса де Толеда на трон. Правда, теперь многих беспокоил вопрос, кто же станет следующим правителем. Младший принц Ивас, внешностью и даром пошедший в отца, и уже в столь юном возрасте подававший большие надежды, к власти не стремился. Куда больше мальчика занимали самоходные повозки и гонки на них, которыми он увлекся, едва научился ходить. Старший сын Ильяса, Патрик, из всеми презираемого изгоя, которым стал благодаря своей злодейке матери, вновь превратился во всеобщего любимца и героя королевства. И зачарованное кольцо тут совершенно ни при чем. Просто кто-то из солдат, участвовавших в поисках похищенной Авроры Сантос, поведал о том, как принц, рискуя жизнью, прервал злодейский ритуал и героически спас герцога с герцогиней, оказавшейся его родной сестрой. При этом о роли самого герцога, также немало сделавшего для спасения возлюбленной, а перед этим спасшего короля, практически не упоминалось. А все потому, что календарики с холостым принцем Патриком скупались романтичными юными и не очень, особыми, куда лучше, чем со счастливо женатым генералом Сантосом. Вот образ принца и обеляли изо всех сил старательные торговцы, получавшие от этого неплохой доход. Как говорил Маркус Бай, бизнес и ничего личного. Впрочем, самого герцога отсутствие повышенного внимания к его персоне, наоборот, даже радовало. Он, наконец, смог уйти в долгожданный отпуск и провести медовый месяц с любимой супругой. С рождением дочери, названной в честь прабабушки, на которую она оказалась очень похожа, генерал и вовсе подал в отставку. Возглавлял армию а теперь генерал Генри Редклифф. Лучший друг Александра был по-прежнему в активном поиске и лишь немногим уступал принцу Патрику в рейтинге самых завидных холостяков. Новость о том, что у него есть родная, уже взрослая дочь, потрясла Ильяса куда сильнее, чем весть о смерти бывшей фаворитки. Несмотря на прохладный прием в их первую встречу, когда он посчитал Аврору Хоуп аферисткой, со временем им удалось сблизиться и стать настоящей семьей. Немало способствовало этому рождение внучки, в которой Ильяс души не чаял. Так как Аврора оказалась не только дочерью бывшей принцессы Лобоса и нынешнего короля, но и сильным магом с пробудившимся родовым даром истинных правителей, её также прочили в королевы. Но её куда больше занимала семья и любимый супруг, который, словно ревнивый дракон, не собирался делить своё золото с кем-то ещё. Александр Сантос ради жены был готов буквально на всё. И когда Аврора призналась мужу, что хотела бы забрать из приюта троих сироток, согласился, не раздумывая ни минуты. После королевской проверки, устроенной герцогом-дарканом Сайлоса Хунда, сняли с должности директора приюта. Против него выдвинули с десяток обвинений, в том числе присвоение денег, выделяемых короной на содержание детей. Руководство приютом взяли на себя Хенкс Гринвуд с супругой Сабриной. На следующий день после принятого решения они втроем отправились в Витар за Маликой, Дени и Алиной. Третий Аврора пригласила с собой леди Агату. Маркизе идея взять на воспитание малыша очень понравилась. В итоге именно она и оформила опекунство над близнецами и их маленькой подругой. Аврора поначалу растерялась, что все вышло иначе, чем она обещала ребятам, и даже расстроилась, что они выбрали маркизу, но Александр убедил ее, что все к лучшему. После этой поездки он стал теплее относиться к своей мачехе. Они часто гостили друг у друга. Маркиза наняла для ребят учителей, а через год и вовсе открыла частный пансионат, который сама и возглавила. Ходили слухи, что у нее даже завелись отношения с преподавателем боевых искусств, офицером в отставке и вдовцом. Ближе к первой зиме в Лобасе у Малики неожиданно открылся магический дар. Тогда испуганная девочка задала Авроре вопрос, спрячут ли ее силу в кристаллик, как директор Моррис сделал с Алиной и Денни. Она также рассказала, как стала невольной свидетельницей ритуала, после которого директор спрятал красные блестящие кристаллики в почтовую шкатулку. По описанию Аврора поняла, о каком ритуале идёт речь. Ей не хотелось верить в то, что человек, который вырастил её, оказался не тем, за кого себя выдавал. К тому времени Тихон сумел разгадать секрет шкатулки и смог открыть её, не уничтожив содержимого. Внутри оказались конверты, что девушка уже когда-то видела. На двух из них были имена Алины и Дени, а внутри обнаружились те самые магические кристаллы с запечатанной силой. Ещё один конверт предназначался Авроре. Сама девушка была так расстроена, что собиралась выкинуть его, не читая, но Александр не позволил ей сделать этого и был прав, ведь иначе бы она никогда не узнала правды. В письме, которое должно было попасть к девушке после его смерти, Морис Филинский признавался, что 20 лет он вынужден был работать на безумную королеву, однажды появившуюся на пороге его приюта со свертком в руках. Он знал, что Аврора – ее дочь но дал королеве магическую клятву, что никогда никому не расскажет об этом. Он должен был растить девочку, как обычную сиротку, но когда раскроется дар, сообщить королеве. Морис не был глупцом и догадался, что девочку ждет незавидная участь, если дар проявится. Поэтому искал любой способ, как скрыть его от королевы Патрисии. Помогал ему своими исследованиями его старый друг, граф Виктор Рубер. Именно Рубер обнаружил способ прятать магический дар в особый кристалл. Единственное, что он не успел – найти способ, как вернуть дар обратно, не навредив владельцу. На протяжении многих лет Морис Филинский спасал таким образом сирот с даром, потому как пустышки Патрисии были неинтересны. Королева специально выбирала самых незащищённых – сирот и бедняков из отдалённых провинций, прекрасно зная, что если с ними что-то и произойдёт, никто не будет поднимать из-за этого шум. Маленького Яна тоже ждала бы незавидная участь, если б директор не успел вовремя пристроить его в приемную семью и не настоял, чтобы усыновители дали ему новое имя. Когда у Авроры пробудился дар, сразу стало понятно, насколько он уникален. Морис Филинский пошел на большой риск. Стал обучать Аврору, как скрывать дар, и заставлял девушку всю жизнь притворяться пустышкой. Директор Морис лишь немного не дожил до дня, когда с безумной королевой было покончено. Он надеялся, что Аврора найдет его письмо и поможет ребятам, которым он сам помочь не успевал. Вместе с мужем Аврора отправилась в империю Нордрак, где познакомилась с дочерью графа Рубера Викторией и ее супругом, императором Кристианом Регисом. С их помощью Дени и Алини вернули дар. На юбилей короля Лобоса правители Нордрака прибыли вместе с маленьким сыном Килианом, которого впервые взяли с собой в путешествие за пределы империи. «Леди Карина Гринвуд!» объявил церемонимейстер. «А мне говорила, что не сможет приехать?» шепнула Аврора Сантос мужу, радуясь приезду подруги. «Я же говорил, что она не упустит возможности подразнить его!» хмыкнул герцог, приготовившись к представлению. В зал гордой походкой вплыла потрясающей красоты девушка. За шесть лет Карина Гринвуд превратилась из нескладного бегемотика в настоящую роковую красотку и самую завидную невесту Витара, разбившую не одно мужское сердце. Три года назад она открыла собственный модный дом и сама же снималась для его каталогов. Несколько рекламных буклетов женского белья Аврора случайно обнаружила в покоях Патрика. Принц так и не смог внятно объяснить, как они у него оказались. А еще Карине принадлежала идея создания приложения для знакомств в переговорниках. С развитием техномагии эти артефакты больше не потребляли магию в огромных количествах и стали намного доступнее. Приложение Карины Гринвуд сделалось настолько популярным, что даже Его Величество Ильяс де Толедо зарегистрировался в нём инкогнито и вот уже полгода активно переписывался с таинственной незнакомкой. Он едва успел свернуть приложение с перепиской и спрятать переговорник, когда леди Гринвуд приблизилась к трону и присела в реверансе. «Поздравляю вас, Ваше Величество!» Томно произнесла она, делая вид, что не замечает присутствие рядом с отцом принца Патрика, в которого когда-то была безответно влюблена. «Благодарю, леди Гринвуд!» кивнул правитель, поднимаясь с трона и целуя девушке руку. Его внимание привлекло кольцо с крупным рубином в обрамлении россыпи бриллиантов. «Вижу, вас можно поздравить с помолвкой. Могу я узнать, кто счастливчик?» «Ох», — смутилась девушка, отводя взгляд. «Я бы предпочла сохранить имя избранника в тайне. Как говорит моя дорогая подруга Аврора, счастье любит тишину». По залу пронесся жуткий грохот. Король Лобаса обернулся, недоуменно посмотрев на старшего сына, неожиданно вскочившего с кресла, которое теперь лежало перевернутым на боку. «Прошу меня простить, отец, я внезапно вспомнил, что должен отлучиться по неотложному делу», с непроницаемым лицом произнес он, спускаясь по ступеням струнного возвышения. Поравнявшись с Кариной, он бросил полный ярости взгляд на кольцо. «Поздравляю, леди Гринвуд», — произнес он сквозь стиснутые зубы. «Когда свадьба?» «Уже скоро, ваше высочество». «Надеюсь, вы пришлёте приглашение на торжество. Интересно посмотреть на этого смерть смелого мужчину, что решился сделать вам предложение». «Непременно, ваше высочество!» «А магии-то чего так расфонился?» пробормотал Ильяс, с недоумением глядя вслед стремительно удаляющемуся сыну, не замечая усмешки Карины, довольной произведённым эффектом. Не зря она так долго выбирала это украшение в сокровищнице мужа старшей сестры. Уже в дверях Патрик задел плечом женщину в серебристом плаще. «Прошу прощения, я вас не заметил», — остановился принц, помогая гостей подняться и отмечая ее странный для дворца наряд. Последний показался ему смутно знакомым. «Вы не пострадали? Может, проводить вас к целителю?» «Благодарю, Ваше Высочество, но не стоит», — ответил ему знакомый женский голос. Длинные серебристые волосы выбились из-под капюшона, и Патрик вдруг понял, кто перед ним. «Вы...» ахнул он растерянно. «Это ведь вы на границе шесть лет назад!» «Вижу, узнал меня», — довольно ответила женщина низким бархатистым голосом. «Рада бы с тобой поговорить, но, прости, спешу. Меня уже ждут там. Подержи, пожалуйста». Скинув с головы капюшон, незнакомка стянула плащ и сунула его в руки опешившему Патрику. Белые, словно снег, волосы разметались по открытым плечам незнакомки. Платье из тончайшего жемчужного шёлка облегало точёную фигурку с высокой упругой грудью. Девушка, она ведь вид она была не старше самого Патрика, поправила украшавший её голову серебристый венец с причудливой вязью и заправила за ушко с заострённым кончиком выбившуюся прядь. «Как я выгляжу?» — спросила она у ошеломлённо открывшего рот принца. «По-пре-прекрасно!» «Хорошо», — улыбнулась незнакомка, игриво подмигнув. «До встречи, сынок. Хотя пока еще рано тебя так называть, но можешь уже привыкать. И да, она ждет от тебя активных действий. Ой, чуть не забыла, там во внутреннем кармане коробочка. Это твои. Специально по моему заказу делали». Сказав это, девушка подошла к цереманимейстеру и передала заранее заготовленную карточку. «Ее высочество Эверин из Дома Серебряной Луны, принцесса Королевства Эльфов!» Дрогнувшим голосом прочитал мужчина, покрываясь испариной. По залу пробежали сдавленные шепотки. Эльфы — загадочная раса, которая уже пять веков практически не контактирует ни с одним людским королевством. И вот сейчас эльфийская принцесса уверенно плыла к трону, ослепительно улыбаясь правителю. «Эверин, так это ты, моя незнакомка? Ты не писала, что принцесса?» «Решила, что это не так важно», улыбнулась ему девушка. «Ты ведь тоже не говорил, что король, хоть я это и знала. «И еще...» — правитель нахмурился. «Ты соврала про возраст. Ты сказала тебе пятьдесят пять». «Прости, дорогой...» — виновата вздохнула она. «Я, правда, совсем немного приврала про возраст, чтобы тебя не смущать. На самом деле мне почти девяносто». «Что? Не может быть!» — воскликнул Ильяс, жадно рассматривая красавицу. «Просто мы эльфы и живем дольше магов, и внешне почти не меняемся. Ты расстроен?» «Нет, я... я очень рад наконец встретить тебя здесь», — хрипло произнес он. «Тогда...» — Эверин приблизилась к королю и зашептала на ухо. «Может, отдашь ему мне колечко и продолжим уже в твоих покоях то, что начали в переписке?» Словно завороженный, правитель Лобоса достал из кармана родовое кольцо Деталеда и надел на подставленный эльфийкой пальчик. Села, как влитое. «Превосходная работа старых мастеров!» Довольно залюбовалась кольцом принцесса. «Итак, в какой стороне твои покои?» Патрик потрясённо смотрел, как отец стремительно покидал бал, унося на руках будущую королеву. Принц всё ещё держал её плащ. Вспомнив, что эльфийка что-то говорила про внутренний карман, залез в него и вытащил на свет маленькую коробочку. Внутри, на бархатной подушечке, лежали два блестящих обручальных кольца эльфийской работы. Родовые. Одно из них тут же скользнуло на его палец, принимая нового владельца. И Патрик уже знал, кому достанется второе. Торжество продолжилось уже без именинника. Впрочем, это не помешало гостям наслаждаться праздником. Аврора с Александром взяли на себя обязанность развлекать гостей. В какой-то момент к ним подбежала запыхавшаяся гувернантка. «Ваша светлость!» — сбивчиво причитала женщина. «Ваша дочь Агнес, она исчезла!» «Подождите, Марта, успокойтесь!» Остановил её Александр, протягивая стакан воды. «Объясните спокойно, что произошло?» «Мы, дети, играли, всё было хорошо. Леди Агнес была такой послушной, сидела, рисовала. Великолепный ребёнок, но потом она прямо на моих глазах растворилась в воздухе». «Золотце?» — тихо позвал герцог супругу. «А напомни-ка мне, во сколько лет у тебя родовой дар пробудился?» Супруги Сантос, понимающе переглянулись. «Маячок показывает, что она во дворце», — сказал Александр. «Отправь стражников обыскать сад, особенно дальнюю беседку, а сами поищем в зале», — подсказала Аврора. В процессе поисков выяснилось, что своего ребёнка потеряли не они одни. «Килле!» — звала сына взволнованная Виктория Регис. «Даже не представляю, куда он мог деться!» «Под столами смотреть не пробовали?» — подсказал Кристиан Регис. Направившись к длинному банкетному столу, он рывком приподнял скатерть. «А вот и наша пропажа!» Виктория с Авророй облегчённо выдохнули, увидев своих детей, увлечённо доедающих праздничный торт. Верхний его ярус с кремовыми розочками, если говорить точнее. Килиан Лайнел Регис!» — грозно уперла руки в бока Виктория. «Мы же с тобой договаривались, никакого шоколада! Или ты хочешь, чтобы тебя опять обсыпало?» «Ну, мам!» — обиженно заныл будущий император. «Так нечестно! Почему вы мне запрещаете, а сами...» «Думаете, я не знаю, для чего вы с папой раз в месяц в чулане около кухни закрываетесь?» Император Нордрака и его супруга смущенно закашлялись и покраснели. «Вы там без меня и клеры едите!» – заявил их сын, облизывая перепачканные шоколадом пальцы. Конец книги. Читала Ева Ларина.